Глава одиннадцатая. Последние приготовления. «Ты твердо решила?» – спросил Наэк, когда Аня пришла за экипировкой. Остальные участники будущей экспедиции разошлись. Даже Амарилис сказала, что ее ждет неотложное дело, и учалась куда-то. «Да», – кивнула Аня, хотя уверенности ощущала гораздо меньше, чем хотелось. Вскоре после этого... В коридоре она встретила Дафну с двумя незнакомыми дейтьянами. Недовольный взгляд сестры Ника заставил усомниться в принятом решении. «Что ж, я не вправе тебя отговаривать», – пожал плечами седогласый мужчина и пригласил гостью к себе в кабинет. Как Аня узнала позднее, Наоек был начальником технического отдела. В его подчинении находились все, кто работал на третьем этаже Киласа. Здесь располагались лаборатории, где изучали старинные документы и артефакты, которые доитьяне привозили со всех концов земли в надежде отыскать книгу судеб. А еще тут ремонтировалось и совершенствовалось оборудование, помогавшее поисковикам в их работе. Когда Аня вошла, в кабинете тихо играла классическая музыка, а из изображенного на одном из стен окна с видом на лес Веяло хвойной свежестью. На столе стоял компьютер, и лежала одна единственная тетрадь с карандашом. На стенах – полки с аккуратно расставленными папками, книгами и приборами. «У вас должно быть интересная работа», – произнесла Аня, поражаясь разнообразию незнакомых предметов, и в то же время чувствуя себя совершенной невеждой из-за того, что не знает их предназначения. «Да, это мой смысл жизни», — ответил Найек. «Как говорят у вас на земле, я хочу, чтобы смерть застала меня за работой». «Но сейчас не об этом». Он подошел к другому столу с разложенной на ней одеждой. Аня залюбовалась широким поясом, украшенным темно-алыми камнями, но Найек протянул ей что-то вроде комбинезона. Его абсолютно прозрачная ткань казалась очень тонкой, Тоньше шелка. Она даже испугалась, что бархатистая материя может разорваться от малейшего прикосновения. Прочнее алмаза, заметив смущение девушки, успокоил ее на эк. Вроде земного термокостюма, только с фотонными нанокристаллами. В жару прохладно, в холод тепло. То, что нужно для тропического климата. Поэтому советую надеть под одежду перед путешествием. Он не заметен, не ощущается и не стесняет движений. «Все это вы привезли с Дарии? поинтересовалась Аня, глядя на стол с вещами. Кроме одежды, здесь были разные устройства с кнопками и без – кристаллы всех форм, цветов и оттенков. «Не все, разумеется», – добродушно усмехнулся Дейтьянин. «Межпланетарный портал нельзя постоянно держать открытым. Мы взяли лишь самое необходимое. Многое пришлось изготавливать на месте». Например, это. Он протянул Ане тот самый поблескивающий камнями пояс. «Гипергравитационный ремень», — пояснил Наек. «Когда адри, кристаллы Альмандина активированы, защищает кожу от внешнего воздействия». «Вроде солнца и дождя?» «Это тоже. Но опасаться нужно не их. Я уже говорил, что мы не знаем, как наши предки позаботились о сохранности книги». Поле, создаваемое кристаллами, защищает от пуль, стрел, радиации и других возможных повреждений. К сожалению, одного заряда камней хватит лишь на несколько часов, поэтому использую их лишь при крайней необходимости. А как они перезаряжаются? Аня провела пальцем пограненным красным шариком, инкрустированным в тканный ремень. От солнечной энергии, силы Земли или ветра, Они сами находят себе источник. Но на это уходит много времени». В кабинет вошел Клис. Он тащил огромный походный рюкзак, и по лицу его было заметно, что он не слишком доволен своим занятием. «Амарилис передала тебе это», – проворчал он и вручил рюкзак Ане. «И передай своей подружке, пожалуйста, чтобы в следующий раз она не использовала меня в качестве посыльного». «Хорошо», – растерянно кивнула Аня. «А где она сама?» «Разговаривает с сестрой», ответил Клис и, поправив карандаш за ухом, стал что-то искать на полках. И последнее. на эк вновь привлек внимание гости фаморов на земле всего четверо, но недооценивать их не следует. Он осторожно взял продолговатый металлический предмет, который Аня не заметила на столе с вещами. «Это кинжал?» – ахнула она, увидев витьеватый узор, покрывающий лезвие. «Кортик, если быть точным!» – поправил ее седовласый начальник. «Огнестрельное оружие бесполезно против защиты, обеспечиваемой электромагнитными кристаллами, которые у фаморов наверняка имеются. Эффективно лишь то, для чего необходимо прикладывать реальную физическую силу». «Но я...» Я никогда в жизни не держала в руках такое. Аня все еще не решалась взять в руки холодное оружие. И понятия не имею, как с ним обращаться. Если твоя жизнь в опасности, получится само собой. Снова подал голос Клис. Он нашел на полке нужную папку и теперь вдумчиво изучал ее содержимое. Однако фамор пускают в ход оружия только в самых крайних случаях. Они предпочитают не убивать врагов, а использовать их, убеждая в том, что выгодно им самим манипулировать людьми. — Верно. Если встретишь фаморов, никогда не верим на слово и не слушай, что они говорят. Согласился нааек, взглянув на Аню и добавил. — Ты все еще можешь изменить свое решение и остаться в Киласе. Остаться? Слово отдалось болью где-то глубоко в груди Ани как острая иголка, засаженная прямо в душу. — Я не могу остаться, — поняла она. Вот оно, мое место, рядом с Ником, Рил и всеми остальными, да и Вот он, мой путь, помочь им победить фаморов Только эта дорога заставляет мое сердце биться, заставляет меня чувствовать себя живой. — Нет, — сказала Аня твердо, — Ее пальцы сомкнулись на рукоятке кинжала. «Я никогда не меняю своих решений». Получив все для первой необходимости для странствий по земле, Аня покинула кабинет. Ей нужно было заглянуть к Аморилес, так как из обычной одежды в ее распоряжении оставались только собственные потертые джинсы и пара платьев подруги. Ни то, ни другое не годилось для путешествия. Кроме того, Аня все еще надеялась починить телефон и поэтому решила обратиться за помощью к Ирну. «Не знаешь, где найти Ирнея?» спросила Аня у Клиса, который вышел в коридор вслед за ней. «После того, как я отдал ему навигатор, он собирался перекусить», ответил тот и скрылся за поворотом. Аня помнила, что означает прием пищи в здешних условиях и, закинув рюкзак в свою комнату, отправилась в оранжерею. Встреча с Дафной, конечно, немного подпортила настроение, но придала решимости ни в коем случае не отказываться от своих планов. «Если Дафну так возмущает мое присутствие, что ж, на зло буду держаться поблизости», — подумала Аня решительно. Следуя за красными стрелками, она быстро добралась до цветущего под искусственным небом ресторана где за углом одной из верант и обнаружила кудрявого Дейтьянина. «Привет!» – окликнула его Аня. Плечи парня едва вздрогнули. Он поспешно спрятал что-то за спину, но, увидев Аню, расслабился. «А, это ты!» – выдохнул Ирн. Оказывается, он прятал сигарету. Не думала, что у Дейтьян бывают вредные привычки. «А что в этом такого?» «Ну, не знаю, просто экологически чистая пища, свежий воздух», – попыталась объяснить Аня. «Все вокруг такое правильное. Килас вообще выглядит раем на земле». «На Дааре и так же?» «По-твоему, тут рай?» – усмехнулся Ирн. «Все только и заняты тем, что притворяются, будто все идет хорошо, будто именно так задумано. Думаешь, война с Фаморами как раз и была задумана?» Нельзя предусмотреть все. Согласен, но иногда, кажется, стоило бы потрудиться ради этого, задумчиво произнес Ирн и повернулся к раскинувшейся перед ними роще. А что до всего этого, так это лишь наука, направленная в нужное русло. Но я считаю, что интерфейс в нашей системе хромает. Он снова закурил, глядя куда-то в дальний конец оранжереи. Аня не стала спорить. В отличие от эрнея у нее не было привычки сравнивать то, что создаёт природа и человек. «Видишь, вон там!» – Ирн указал на кустарник, ветки которого шелестели от легкого ветра. Приглядевшись, Аня поняла, что куст колышется вовсе не от работы кондиционера, а от присутствия упитанного рыжего кота. Он лениво растянулся на траве и играл с зелеными веточками. «Как он здесь очутился?» Увязался в портал с одним из наших. Живет здесь уже 23 года. И еще неизвестно, сколько болтался по улицам Вены до этого. — Ого! — отозвалась Аня, следя за пушистым созданием. Кот так беззаботно перебирал лапами воздух, что совсем не походил на старое животное. — Вот и я о том же. Шаньга опровергает все законы природы. Ирн затянулся сигаретой. «Почему же нам нельзя?» «Его зовут Шаньга, Смеясь, переспросила Аня. «Да, а что?» «Это такие съедобные лепешки. Кот их обожает!» Абсолютно серьезно ответил Ирн. «Ребята привозят ему любимые лакомства, когда бывают на заданиях в России. Сначала хотели отправить туда, но ему и здесь определенно нравится». Словно подтверждая слова Ирна, Шаньга резво подскочил и помчался через оранжерею, запролетевшей мимо осой. Совсем забыл, у людей же принято угощать. Титьянин достал пачку сигарет. Хочешь? Не фанат, отказалась Аня, выудив из кармана пострадавший сотовый. У меня к тебе просьба. Посмотри, пожалуйста, может, его можно отремонтировать? Ирнес любопытством взял телефон и хорошенько встряхнул. Под сеткой трещин экран чуть заметно замерцал, цепляясь за свою цифровую жизнь, и через секунду вновь погас. «Лучше выкинуть!» — хмыкнул он, протягивая мобильник обратно. «Ну как я без него?» «Если мне не дозвониться, отец или...» Начала была Аня, но ее прервал возмущенный голос из другого конца оранжереи. «Кто тут опять курил?» Приближаясь к веранде, воскликнула незнакомая женщина. «Вот блин!» Ирн быстренько затушил сигарету о подошву ботинка и пошел в сторону заросли, поманив жестом Аню за собой. «Чего стоишь? Пошли! Пока она нас тут не застукала!» Аня поспешила следом за эксцентричным приятелем, и оба они, прямо как рыжий шайнга пару минут назад, спрятались под кустом малины, а затем перебежками, минуя дорожку, направились к дверям. Выскользнув незамеченными из оранжереи, Они вышли в главный зал и смешались с остальными дейтьянами. Здесь никто не стал бы искать нарушителя общественного порядка. И Ирн снова повеселел. «Так что, тебе нужен новый телефон?» Довольно насвистывая под нос, спросил он у Ани. «Очень!» – кивнула та. «Ну, пошли, постараюсь найти тебе что-нибудь». Они поднялись на жилой этаж в комнату Ирнея, Смахивавшую на настоящий склад. У стены стоял огромный шкаф, до отказа набитый всяким техническим мусором. Старыми мониторами, треснувшими колонками, стопкой клавиатур. В глаза бросился какой-то странный девайс, Походивший на шар для гадания, с тикающими шестеренками внутри. На полу валялись и вполне обычные вещи, Вроде журналов и коробок из-под еды. В самом центре комнаты красовался новенький бильярдный стол. «Как ты его сюда затащил?» – поразилась Аня. Ей казалось, худощавый Ирн ни за что бы не смог в одиночку донести стол до третьего этажа. «Никак!» – ухмыльнулся тот, обшаривая заваленные хламом ящики. «Я ж говорил, что могу обойти защитную систему киласа Пока Ирн что-то бормоча себе под нос, копался в шкафу, Аня с любопытством разглядывала все вокруг. На кровати валялись два ноутбука, один целый, другой полуразобранный, а на комоде стояла сувенирная копилка в виде статуи Свободы. Вокруг нее рассыпались батарейки, а сверху с полки свисал серебристый шнурок с оправой для кулона, где явно не доставало камня. «Для чего это?» – Аня взяла в руки украшение. Размер оправы точно подходил для кристалла, накануне подаренного Ником. Ир ненадолго прервал свое занятие и взглянул на кулон, а затем опять нырнул в очередной ящик и произнес: «Чтобы не занимать руки, когда используешь кристалл. У меня таких много, но от этой подвески камень куда-то запропастился. Надо бы выкинуть. Нужно я возьму?» «Бери, если любишь коллекционировать всякое барахло», – пожал плечами Дейтьянин. «Кто бы говорил», – подумала Аня. Вскоре Ирней выудил откуда-то и вручил Ане смартфон, на экране которого даже сохранилась защитная пленка. — Взамен буду признателен, если ты не скажешь о старте про бильярдный стол, — почесав затылок, произнес он. — Идет, усмехнулась Аня, взяла телефон и, поблагодарив Ирна, вышла. В коридоре она столкнулась с Самарилис, прямо как в тот день, когда убегала из квартиры Итьян. «Я тебя везде ищу!» – как обычно весело воскликнула зеленоволосая Дейтьянка. Да «Я подобрала тебе целую кучу одежды. Пойдем!» Клис передал мне рюкзак. «Спасибо!» – поблагодарила Аня, шагая рядом с подругой. «Как раз вовремя. Прогуливаться по штаб-квартире с кинжалом в руках – вряд ли хорошая идея!» «Не за что! Здесь вряд ли кто-нибудь удивится оружию, отмахнулась Срил. «Наверное, Клис возмущался, что ему пришлось поработать посыльным. Каждый раз бунтует». «О да!» – Аня вспомнила недовольное выражение лица Дейтьянина. «Он сказал, что ты разговаривала с сестрой». «Думаешь, только у Ника есть родственники?» – иронично уточнила Рил, открывая дверь. «Только моя сестренка не в Келасе, а дома». Они зашли в комнату, по виду которой любой понял бы, что жизнь у Амарилис такая же яркая, как и внешность. Повсюду на полках, на столе и даже на полу стояли всевозможные шкатулки, статуэтки и фоторамки. На трех стенах красовалась усеянная полевыми цветами равнина. Четвертая была зеркальной, обклеенной открытками из разных стран. Удивительно, но в отличие от комнаты Ирнея, Тут не было ни малейшего намека на беспорядок, несмотря на многообразные безделушки. — На земле ты времени зря не теряла, — заметила Аня. Глаза у нее разбегались, как в сувенирной лавке. — Нужно уметь отдыхать даже во время работы, — похвалила Сырил и подошла к зеркалу. — Давай-ка поколдуем над твоей внешностью. Зеркальная стена оказалась дверью огромной гардеробной, за которой скрывалась коллекция нарядов. «Ты привезла все это из дома?» «Нет, что ты!» – отмахнулась Рил. Ее кольца и браслеты играли всеми цветами радуги в солнечном свете. «Дома у меня гораздо меньше. Да и основную часть всего этого я никогда не носила. Считай, это моим хобби. Я покупаю что-нибудь везде, где бываю». Аня заглянула в гардеробную. Там висело и лежало на полках не меньше сотни мужских и женских костюмов. Рил достала красное платье в китайском стиле с вышивкой, изображающей танцующих золотых драконов. «Одно из моих любимых. Как тебе?» – спросила она, приложив к себе платье перед зеркалом. «Надеюсь, что под обещанием подобрать что-то повседневное ты имела в виду не это?» – осторожно уточнила Аня. «Не переживай! У меня есть и обычная одежда!» Рассмеялась Рил, повесила платье на вешалку и застала с полки охапку вещей. примерька ка Аня начала раскладывать и примерять вещи. Чтобы поддержать беседу, она спросила. «Расскажи мне о своей сестре. Как ее зовут?» «Телериндис. но все зовут ее Тел». «Мы очень похожи, нас часто принимают за близняшек», ответила Амарилис, внимательно следя за примеркой в зеркало. «Погоди, найду тебе кроссовки под этот топ!» Татьянка опять полезла в шкаф, перекладывая бесчисленные обувные коробки. Она обнаружила оранжевые вышитые бисером сандали, словно только с турецкого рынка, удивилась своей находке и быстро сунула их обратно. Аня молча усмехнулась, следя за мимикой подруги. Тел работаем над благоустройством садов в замке Амаравратти». «Точнее, работали», — продолжила Рил. «Когда собирали команду на землю, я очень хотела сюда». Тел была жутко против. «Но, как видишь, я все равно здесь». Амарилис достала пару новеньких кроссовок и протянула гостье. «Не мой размер», — покачала головой Аня. «Да, ладно, сейчас поищу другие». Да вновь нырнула в гардеробную. «И что говорит Тел?» крикнула ей след Аня, незаметно подкидывая обратно в шкаф, разрисованные олиповатыми цветами брюки-клёш. «Как дела на Даарии?» «Солнце светит, деревья цветут, фаморы что-то замышляют», Рил задумалась. «Хотя Телл показалась мне немного обеспокоенной. Может, фаморы и вправду задумали что-то серьезное, Не то, что обычно». Аня хотела было спросить, что именно сказала сестра о фаморах, Но в следующую секунду Амарилис снова заулыбалась. В ее глазах засверкало привычное веселье. «Ну вот, совсем другое дело», – хлопнула в ладоши она, поправляя на Ане бежевую футболку. «Ну, могла бы выбрать что-нибудь поярче. ну да все равно, теперь ты готова исследовать непроходимые джунгли и смотреть в лицо опасностям». «Радуешься так, будто собираешься в отпуск», – не удержалась Аня. Остальные всячески уговаривают меня остаться здесь, расписывая возможные угрозы, а ты подстрекаешь на приключения. «Тебя удивляет, что я не мечусь из угла в угол и не бьюсь головой о стены с криками, что все мы умрем и выхода нет?» Взглянула на нее Рил. «Не притворяйся, что не поняла меня. Ты так безмятежна, что я всегда радуюсь, когда вижу тебя». «Спасибо за комплимент!» Рил польщенно кивнула. «Просто я верю, что у судьбы для нас всегда припасено лучшее. Разве это не так?» Аня промолчала, а Амарилис уселась на гору подушек на кровати и продолжила. «Я давно сравниваю людей и доитьян. Знаешь, что нас объединяет?» Большинству свойственно грустить, сожалеть о том, что случилось, что могло случиться или не случиться. При любом исходе все считают, что могло быть лучше. Даже в мелочах. Не успел на автобус, забыл ключи или поссорился с другом. Вот беда -то. А может, как раз наоборот. Опоздал на автобус, не попал в аварию. Забыл ключи, навестил родителей. А ссоры укрепляют настоящую дружбу. «Просто мы не знаем этого наверняка», – пожала плечами Аня. «Сомневаемся и боимся ошибиться». «Зря». Из ошибок порой рождается нечто прекрасное. Рил мечтательно взглянула на Аню в отражении зеркала. Пообещай мне, что никогда не станешь грустить, что бы ни случилось. Обещаешь? Поверь, даже самое плохое ведет к двойне хорошему. Постараюсь. Растерянно улыбнулась Аня. Солнце из настенного пейзажа начало уходить за горизонт. На цветы упали алые лучи заката. Взглянув на озадаченное лицо землянки, Амарилис азартно подмигнула. «Хватит на сегодня. Иди спать. Завтра нас ждет ранний подъем. У меня запланировано еще одно очень важное дело. Так что пока. До завтра». С этими словами она распахнула перед Аней дверь. Ничего не оставалось, как последовать совету и отправиться на встречу с одеялом. Тем более, что после разговора с Марилис в Ваниных мыслях снова воцарился покой, а предвкушение путешествия не оставляло места боязни невероятных последствий.